которую она не успевает или не решается задать, а лишь обрадовалась, что прервалось молчание. «А как Сервантос попал в плен?» — спросила она. «Возвращался с войны морем в Барселону. Корабль захватили пираты, продали пассажиров в рабство». Ксения вздрогнула. И ей ведь грозило подобное. Да Доименовала ли угроза? «Он придумал здесь Дон Кихота», — покосившись на нее, сказал Сергей Васильевич.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 Дома на набережной были четырехэтажные, с и открытыми балконами. На балконах сидели мужчины и женщины, одетые с европейским изяществом, пили кофе и болтали. Флер непринуждённой французской речи произвел на Ксению то же воздействие, какое произвело шампанское, когда родители впервые позволили ей, совсем тогда маленькой, попробовать его в буфете Большого императорского театра,